Уровень грязной мыльной воды, в которой плавали мочалки, поднимался матросам до колен. Стали орать на трюмачей, чтобы прочистили фаны. Трюмные по оплошности дали в души забортную воду, которая обожгла голых людей холодом пучины, а горячей воды из котлов линкора совсем не дали. Приближался ужин. После угольной погрузки по традиции положены макароны. Но сначала мы приводим точный исторический факт, закрепленный в анналах партийной истории флота. Вот она, эта истина. не офицеры Гангута, не зубодробитель фон Кнюпфер, не сам барон Фитингов, не они, а именно команда Гангута шла на все, чтобы в боевой обстановке не обострять отношения между низами команды и верхотурой кают-компании. Большевики сколько могли сдерживали стихию гнева. Но всему есть предел. Предел терпению положило 606. Вот теперь, читатель, мы начинаем бунт. Флигель-адъютант Кедров как-то странно понимал свои обязанности командира. Отстоял положенное у телеграфа на мостике, а там хоть трава не расти. — Вывел Гангут в море, привел Гангут с моря. Точка. Дальше пускай крутится барон фитингов. Бывают дни в жизни человека, когда все идет кувырком, чтобы под вечер разразился жестокий скандал с битьем посуды и хорошим мордобоем. Такое же назревание страстей случается порой и с целым коллективом. Сегодня на Гангуте обстановка была явно раскаленной, но Кедров не заметил, что палубу уже обжигала пятки снизу от кубриков. Когда склянки отбили к ужину, Каперанг стал собираться на берег к жене. — Катер под трап, иду в город. Он готов к любви. Осталось лишь повязать под воротничком тесемки галстука. Но тут заявился в салон старший офицер. — Михаил Александрович. Заметил Фитингов, обеспокоенно. «Я бы попросил вас сегодня ночевать на корабле. У камбуза растет недовольство, и... Можно ожидать беспорядков, глупости. А в чем дело? Бочковые отказываются разбирать кашу по бочкам». «Кашу?» «Но после угольного врала положены макароны». «Нету макарон», — стонуще отвечал Фитингов. Сегодня опять ячневую сварили. Я опробовал и одобрил к раздач. Галстук наконец завязан, золоченые ножны кортика бились у лампаса штанов, нежные тонко названивая о любовном свидании, лайка перчаток ласкала взор, сминаясь в ладони как бархат. Божий. какое то счастье для мужчины, когда он спешит к жене каждый раз, как к любовнице пылкой ожидающей его. — Не понимаю вас, Альгерт Брунович, — сказал Кедров, берясь за фуражку. — Я же не баталер, и не стану открывать для них консервы из зайчатины. Когда мне в ресторане подают антрикот не по вкусу, я не ем его, но я не делаю из этого трагедии. Фитингов настырно уговаривал Каперанга остаться сегодня на корабле, а за дверями салона лаял док, дожидаясь хозяина, — — Каша-то ячневая, — говорил барон. — Шестьсот шесть? От нее и в будни носы воротят. Это, простите, не антрикот. А наш гангут, покурнейший, извините, это вам не ресторан. Кедров взглянул на часы. Жена уже изнылась в ожидании. — Ах, ну что мне до этого? — Каша ячневая, каша манная, каша рисовая. Так можно без конца. Итак, барон, до завтра. Постойте, плачущий позвал его старший офицер. Вы хоть посоветуйте мне, что делать, если каша у нас заварится. Выбросьте ее за борт. Под парусиновой пелериной капота катер с кедровым помчался в городской пристани. Фитингов огорченно вздохнул. а со стороны камбуза уже доносились возбужденные выкрики шестьсот шесть 606 самфитингов трескает! Где он, сука немецкая? Я ему сейчас весь бачок на лысину выверну!» В жилой палубе гальванных специалистов стучали ложки голодных матросов. Осталось как-нибудь отволынить вечернюю молитву, разобрать койки с сеток и Спать, спать. Полухин спросил, кто у нас бочкует сегодня? Чего не идет? Ваганов бочковым? там какая-то заваруха у камбуза. С-под кубрика спущенные столы, и теперь они качаются на цепях, звеня мисками. В ожидании макарон гальванеры щиплют. Хлебушка, окуна его в казенной плошке, где по традиции флота томится нарезанный лук, в растворе соли все молчат, в руках дрожня, если что скажут, резко, отрывисто, будто бронятся. Какого хрена бочковой не идет? Сдох, что ли? Да, небось, гад по дороге подливу с макарон слизывает. Бочковой Ваганов вернулся от камбуза подавленный и с грохотом швырнул на стол медный бочок, пустой. Все не брали, и я не стал брать. Сегодня снова 606, а макарон нету, говорят, кончились. А за столом гальванеров сидело немало большевиков. «А сожрем и шесть отвечали. «Макароны эти кошкам под хвост». Нельзя, чтобы макароны работу нашу губили. Семенчук угрюмый быком вздыбнулся над столом. — Это вы, — сказал. — Вы, понимаете? А команда того знать не желает. Из-за такого дерьма карусель-то уже крутится. — Даешь макароны, — доносилось через люк. Бей немцев! Слышите, — навострился Полухин, — эти лозунги от желудка, а не от разума. Это от морды битой, а не от грамотности шибкой. Трапы долго гремели под матросскими буцами. Кубрик опустел и долго в безлюдии, словно доска деревенских качелей, мотался на цепях железный стол, свергая на палубу миски хлеб и соль с луком. В самый последний момент большевики договаривались влезать нам в эту кашу или посторониться. «Влезай, братва!» — решился Полухин. «Но старайся, чтобы команда только от ужина отказалась. А дальше удерживай». Возле камбуза толпа. Здесь и фитингов с увещеваниями. «Я согласен, что маслом можно добавить». «Я согласен». Но замаслить бунт не удалось. Из боевой организации команды, живущей как в тисках по регламентам вахт и приказов, вдруг выросла стихия никому не подвластная. Выдержка из приговора суда по делу Гангутского бунта. Все кричали «Бей немцев!» Кузьмин кричал по адресу инженер-механика Мичмана Шуликовского. «Ребята, бейте Шуликовского по роже!» Мазуров кричал по адресу одного из офицеров, уговаривавших команду разойтись. «Что вы его тут слушаете? Бей его, дурака, в рожу!» Посконный кричал по адресу лейтенанта Христофорова. «Да что вы на него смотрите? Бей его в рожу!» при этом макуев кричал по адресу старшего лейтенанта барона фиттингофа бей немцев не надо нам немцев и старшего офицера из коридора кают компании телефонный шнур ползет на корму линкора там он прыгает на бочку которая качается на волнах за якоренная. от этой бочки провод бежит по дну залива прямо в город и тишину гельсингфоргской квартиры взрывает звонок. — У нас забастовка, — сказал Фитингов Кедрову. — Умоляю. Необходимо ваше присутствие на корабле. — Дорогой Ольгер Брунович, но я уже в халате. Я... — Михаил Александрович не дал ему договорить Фитингов. сейчас команда должна видеть вас в мундире и при оружии когда бунтует эсминец это бунтует лишь рота можно подавить восстание на крейсере как в батальоне но гораздо сложнее с плавающей крепостью линкора на котором за стенкаю бронированных фортов во всеоружии засела целая дивизия господа — заявил Фитингов в кают-компании. — Прошу оставить розовые надежды, что макароны могут исправить положение с ячневой кашей. У нас, если хотите знать правду, даже не бунт. — Потемкинщина, да, да, та самая, которая однажды обернулась позором для России. Фитингов хотел что-то сказать еще, но махнул рукой. — Поздно. Разбирайте револьверы. От пианино рванулась к нему тень мичмана Карпенко. «Нет!» — вскрикнул он, подбежав к барону. «Что значит «нет»?» — набросился на него старшой. «На ваших плечах мичман погоны или ангельские крылышки?» «Нет!» — твердо повторил Карпенко. «Я говорю вам «нет», ибо нечестно проливать русскую кровь на палубе русского корабля». Она должна быть пролета лишь в битве с врагами. Романтичный юноша. Фон Кнюпфер положил на плечо Карпенко свою боксерскую лапу и дернул Мичмана к себе. Врага вы и во сне видели, а он здесь. Не прольете вы ему кровь, так он прольет сейчас кровь вашу. Выбирайте. Ничего не понимая, что происходит сегодня, остервенело лаял на всех фитинговский док. Дневальные обходили корабль, уже отсвистывая на дудках обычный призыв Ходи все вниз на молитву. Семенчук мотался по трапам, иступленно крича: Давай все в церковь, ходи вниз. А что там будет? спрашивали его. Не знаешь, дура, что в церкви бывает, митинг будет. Матросы всегда волокитничали, чтобы не отбывать повинности богослужения. Но сейчас церковная палуба, как переполненный трамвай. Жарко было. Теснотища адова. Стояли плотно в стенку, и эта стенка живых тел слегка покачивалась в такт раскачиванием дредноута. Пришли офицеры, в мерцании икон перед ликом святых угодников сошлись не для молитв, конечно же, сошлись, чтобы драку продолжать. Обнажив головы в разброд через пень-колоду, отбоярили молитву, но, разрушая песнопение, летела над головами тяжкая брань, и метались злобные выкрики. «А макароны коды давать станут!» «Братцы, ой, дохну! Ноги не держат!» «Я голодным на царской службе спать не лягу!» Богослужение использовали для своей агитации большевики. Конча эту баланду шелестел за киотами шепот Полухина. «От 606 отказались и крути машину назад! Помните!» что царь не пожалеет лучшего линкора россии вас угробят торпедами и кандалы всем обеспечены подумайте что рано еще и на всю церковную палубу словно по железу запустили стальной брусок рвануло диким выкриком семенчука братцы несуйся башкой в петлю не пришло еще нам время Кто-то из матросов смачно харкнул ему в лицо. — Шкура! За начальство выгребаешь. Мало тебе этих лычек? Шапку с ручкой захотел, чтобы пофорситься? — Дурак! — вытерся Семенчук. — Я же тебя сберегаю. Гангутский батька взмахнул кадилом, большим как макитра, которые тута верующие, — провозгласил трубяще, те да перестанут лаяться, иначе любого из вас, гавриков, вот шарахну по кумполу, чтобы Бога, Бога-то не забывали. Отмолились во славу Божию, после, как всегда, сигнал «Койки брать, всем спать!» «Не бери койки!» — раздавалось. — Не ляжем спать. Койки стоят на верхнем деке, свернуты в тугие коконы, согласно уставному стандарту. Стоят рядами, как шпульки в ткацких челнах, все пронумерованы. Койки ждут или разбора ко сну, или гибели корабля. Каждый такой кокон держит матроса на воде двадцать минут. Но сегодня разбора не состоялось. Внизах дредноута вспыхивали драки, взявших койку заставляли тащить обратно и ставить в сетки, кое-где уже блеснули потаенные ножи, разрезая на койках шкентросы, и под ноги бунтующих теперь сыпались пробковые матрасы, тощие подушки и рыжие одеяло. — Не смей койки брать, мы еще не ужинали! Эти проклятые макароны породили бунт, но бунт стал возревать в восстание, когда по Гангуту разнесся призыв «Все к пирамидам брать винтовки из кают компании!». Полухин понял, что можно в кровь разодрать себе горло, убеждая людей, ничто сейчас не поможет. В машинном кубрике отыскал своего товарища, электрика Лютова. Запахло жареным. делать нечего руби динамо подумай володька предостерег его машинист уже думал если рвануться наши к пирамидам так коридор узкий всех перестреляют и кают компании руби свет когда стопит динамо давай на стоп как рында жахнет с ударом склянок Динамо-машины дредноута провернулись в последний раз, и, воя на гаснущих оборотах, роторы их прекратили подачу тока. Гангут сковала пролечом. «Гигантский комбинат техники замер. Не провернешь орудий. Лифты не подадут к ним снарядов. Из автоматов вынута их душа. Токи». Тускло и медленно, как в покойницких, где лежат мертвецы под матовыми плафонами, едва разгорелись лампы аварийного освещения от батарей С мостика Гангута, усиленный мегафоном, разносился голос. «Эй, на Полтаве! Эй, на Севастополе! Братья-дредноуты! Мы восстали!» — говорит восставший Гангут. «Поднимайтесь и вы!» «Встанем бригадой кровососов и скорпионов за борт!» И неустанно гремело под мостиком Рында, но затемненные силуэты кораблей братьев, кораблей-близнецов, порожденных одной матерью-верфью от одного отца народа, эти силуэты не осветились сочувственным заревом. «Безмолвие!» Там дрыхли, как окаянные сурки, замотав головы в казенный одеял. Только по срезам палуб мерцали карманные фонари. Это обеспокоенно расхаживали офицеры, загоняя случайных зевак, обратно поднастил брони казематов. Кедров сберга ещё не прибыл. Фитингов за него. «Набьём карманы патронами и с Богом, с Богом! Грозя револьвером, он стал разгонять матросов по кубрикам. «Расходитесь по низам! Всем спать! Спать! Спать!» «А ты в рожу не хожешь?» — кричали ему, увертываясь. И во мраке ночной взбаламученной палубы плясала перед бароном длинная фигура басового матроса в кальсонах, который выбрасывал в лицо Фитингофу слова, как «плевки», «Вот только мне стрельни! Вот только нажми! Я хат! В аппарате мину по пистону шарахну! Взорву тебя с этой каталашкой. Фитингов задрал голову в сторону верхних рубок. «Вахтенный офицер! Это вы, Королев? Наклоните же прожектор над палубой! Осветите мне эту сволочь, которая сеет!» Кусок антрацита... Резанул над ухом Старшова. С мостика брызнули на палубу осколки разбитого рефлектора, прожектор погас. К пирамидам, к оружию, да коли терпеть? Поля из револьвера фитингов отступал назад, в теплые закуты офицерских кают, где на худой конец можно защелкнуться на замок, И пока матросы его ломают, он успеет выбраться через иллюминатор в море. Достигнув раковым ходом Комингса кают-компании, Старлейд начал сколачивать оборону офицерского отсека. Рабочих он взбадривал матершинкой. «Почему все я, я и я?» ну, «Действуйте же и вы! Задраивайте матросов в кубриках, как тараканов». чтобы они не расползались по линкору. — Боже, да стреляйте же, господа! Фон Кнюпфер внял этим мольбам и деловито стал затискивать патроны в барабан здоровенного бульдога. — воздух стрелять не стану, надо бить под сиську! Его намерения опередили матросы. Через всю длину офицерского коридора метнулось что-то тяжкое, треснув в конце полета фон Кнюпфера прямо в лицо. Главный мордобоец Гангута выронил свой бульдог. От боли стал ползать на четвереньках. Мичман Карпенко, весь желтый от нравственных страданий, лез к дверям на палубу впереди офицеров, просил только об одном, господа, умоляю, не стреляйте, не стрелять. Он получил от матросов страшный удар по голове железной люковицей и тут же свалился залитой кровью, но еще кричал, только не убивайте своих, это подлость, господа. Лавина матросских тел уже ломила через коридор. Полураздетые грудью шли на штурм винтовочных пирамид. Затоптанные их ногами, с палубного коврика их убеждал Карпенко. «Пусть и ваша совесть будет чиста. Не надо! Не надо!» Громадное полено с треском разбило плафон освещения. Второе полено, крутясь в воздухе, хватило по голове фитингофа, но старшой устоял на ногах. Офицеры вдруг осознали, что еще один миг и свершится ужасное кровопролитие, которое не искупишь потом ни в каких молитвах. Они разом побросали оружие. Теперь безоружные офицеры требовали у Фитингофа. Барон, дело за вами. Бросьте и вы, слышите? Фитингоф оказался лицом к лицу с матросами. «Добро», — сказал он, — «я дам вам макароны». Ему орали, а нам теперь плевать на твои макароны. Ты ответь, за сколько грошей нас предал». «Почему армия отступает? Где снаряды для фронта? Почему? Почему? Почему?» Фитингов отдал свой револьвер и вдруг разрыдался. я больше не могу так. Пожалеете же меня. Здесь, в этом коридоре говорить невозможно. Я задыхаюсь. Пусть команда соберется на юте». Выслушаем вас всех! Обещаю! Внутри дредноута глухо провыли динамо, и отсеки наполнились ровным устойчивым светом. Электротоки, струясь по кабелям, осияли весь линкор, взбежали до клотиков мачт, наполняя светом топовые фонари. Офицеры смешались на палубе с толпой матросов. Мы вас слушаем, — говорили они. Мы ведь тоже люди. На них обрушилась целая неогара старых затертых обид. По что издеваются над нами? Мы служим по совести? Не хотим под немцем быть. Фитингоф обжел. А фон шопфер рази, не пес? он боксу нас бьет шуликовский тоже хнида гнилая верно на флоте без году недели она слухупит за что сколько можно нельзя так в окружении матросов горько рыдал мичман гриша карпенко я же за вас скажите ну хоть однажды обидел ли я вас Окровавленным платком он вытирал себе развитое лицо, а матросы, обступив Мичмана, утешали его. «Ну, огрели грели разок? Не со зла же, по горячке!» «Хорошо бы вам примочку из арники сделать, да так приложить, у меня есть, во!» Спасибо, я же за вас, ребята, за вас. Да вы не серчайте, мы тоже за вас. Вы хороший. Злоба остыла. Русский человек отхочев. Усталость суточного оврала уже сковывала скулы зевотой. Теперь, кажется, и дай им макароны с подливкой, так никто к ним и не притронется. Полухин понял, что бунт дал самую яркую вспышку в коридоре оружейных пирамид. Ярче этого уже ничего не будет. К нему подошел Семенчук. — Кажется, пошабашили, — сказал тишком. — Наворотили, будь здоров. — Нас не послушались, теперь в кандалах подумают. Раздались свистки с вахты, прибыл с берега командир. Кедров не спеша поднялся на шкафут, негодуя. Кто мне объяснит, что тут случилось? Лучший корабль флота Его Величества. Могли бы обойтись и без этих историй с меню сегодняшнего ужина. Горнистые затрубили сбор для построения на юте. Михаил Александрович Кедров заговорил не как честный моряк, а как обладатель флигель адъютанского аксельбанта. В грозный час роковой опасности, нависшей над нашим отечеством, вы бунтом своим сыграли на руку врагу. Ваше поведение можно отнести к акту государственной измены. Флот есть флот, и его назначение Бой на море, а подавать вам баламанже в сахарной пудре никто на флоте не станет. Вы только посмотрите на немцев, как они дисциплинированы, как они слушаются своих начальников. А вы разгильдяи Тамбовские. Важно сейчас одно. Юридически доказуемое. — Присяги вами нарушены, а что полагается с такими, вы раньше подумали? — Зачинщиков прошу пять шагов вперед. — Арш!